Глава двадцатая. До канавы, за которой стоит автомобиль, остается метров тридцать. Движение на опушке не замечаю. Из укрытия высовывается один из двоих оставшихся автомобилистов. Узнав нас, прячется назад. Перемещаемся к следующему дому, когда слышу грохот выстрела. Голова деки, стоящих в метров впереди... Всплескивается кровью. Тело на автомате делает рывок вперед, когда по очередной коробке снова проносится разряд боли. Воздух рвет звук второго выстрела. Опускаюсь рядом с девушкой, непонимающе смотрю на голову, в которой зияет громадная рана. Сзади трещат автоматы, разрыв гранаты. Ударная волна валит с ног. Еще один ожог боли на корпусе. Когда поднимаюсь с земли, до мозга доходит наконец. Она мертва. Какая-то сука достала ее из снайперской винтовки. Вспоминая вспышку боли и звук второго выстрела. Подняв руку, провожу по коже и волосам. Половины уха нет. Если бы стрелки открыли огонь синхронный или мой бы выстрелил первым, то я тоже был бы мертв. Меня спас инстинктивный рывок девушки. В поле зрения попадает студент, судорожно перезаряжающий гранатомет. Приподнимаюсь и ровком перебрасываю свое тело к остаткам стены дома. Впервые за все время, как началось это дерьмо, внутри появляется ощущение настоящей злости. Неярость ярость горячки боя и независтливый гнев. Леденящее чувство, требующее мести. Будущее желание рвать врагов зубами и сжечь перед их глазами всю родню. Оцениваю ситуацию. Студент перезарядился и сейчас отправляет еще одну гранату в сторону опушки. Она перевязывает левую ногу. Татьяна поддерживает Егоры огнем, распластавшись на земле. Оба пленника лежат лицами вниз. Непонятно, живы или нет. Со стороны канавы движение не отмечается. Видимо, автомобилисты уже мертвые. Зато слышится звук работающего пулемета нашего внедорожника. А вот и начинает рыщить двигатель. Переношу палец на спусковой крючок гранатомета. Высунувшись, разряжаю его в сторону леса, перемещаюсь к противоположной стороне своего укрытия и выпускаю несколько коротких очередей. Враги засели метров пятидесяти от нас на опушке леса. Судя по звуку оружия, их не так много. Человек 5-6. Просыпается рация. «Что у вас там происходит?» «Байкер». Вжимаю кнопку и отвечаю. «Мы под огнем, на позиции прикрытия». Нужна поддержка. Пусть ему и мы почти некого послать, но сам факт и связи может вынудить противника отступить. Сейчас мы зажаты. Атаковать под огнем бесполезно, отступить тоже не выйдет. Остаться здесь рано или поздно нас достанут. Рация снова хрипит, но звук голоса перекрывается еще одним разрывом гранаты. Снова не Правда уже ближе. Перезаряжаю гранатомет, замечает движение с левой стороны. Внедорожник выкатывается на разбитую дорогу, пулемет повернут к лесу и долбит очередями. Высунувшись, выпускай гранату в сторону леса. Отстреливаю все патроны, что остались в магазине. Автомобиль подъезжает к нам. Следы от пуль на капоте, покрытое паутиной трещин лобовое стекло. За рулем Руслана. это выстрел. Пуля пробивает стенку рядом с моей головой. Следующий. На этот раз попадает еще чуть дальше от меня. Третья пуля бьет в башню на внедорожнике. Заменяя боеприпас под ствольники. вижу, как Анна, которая закончила перевязку, выставляет за стенку винтовку и дважды стреляет. Уходит в укрытие. Затихший на момент пулемет на машине снова выдает порцию свинца. Сейчас надо уходить. Забраться в машину и рвать когти. Но я не хочу разрывать огневой контакт с засевшими в лесу ублюдками, как и бросать тело Деки. Со стороны леса снова бьют автоматы. Внезапно понимаю, что слышу стрельбу, но не вижу ее результата. Огонь ведут не по нам. Автомобилисты? Беру в руку рацию, собираюсь вызвать байкера, но он сам появляется на связи. Мои парни зашли с фланга. Противник отступает. Вжимаю кнопку, подтверждаю, что мы услышали. Выглядываю. Движения нет, только звуки стрельбы которые отдаляются. Куда вести огонь непонятно. Надо выдвигаться ближе. Бросаю взгляд на автомобиль и понимаю, что не вижу ренегата. Пригнувшись, смещаясь к двери, открываю ее. На заднем сиденье лежит тело. Алексея. Судя по следам от пули, в него всадили пару коротких очередей. С сомнением перевожу взгляд на пулеметчика, который как раз опускается. Вижу лицо Павла, на щеке которого пропахана кровавая борозда. Пальцы у парня чуть подрагивают, но взгляд бодро-злой. Принимаю решение. Анна с ранением в ногу остается здесь, как и Татьяна с Павлом. Последнего уже сложно считать пленником, но пусть лучше будет тут. Егор и Руслан идут со мной. Первым к лесу выдвигаю сам, занимая позицию на опушке. Следом за мной перемещаются оба парня. Движемся вдоль опушки. Здесь на земле обнаруживаю одно тело. Остриженный под ноль парень со снайперской винтовкой. Судя по ранению, его смогла достать лученица одним из своих выстрелов. Справляемся вперед, перемещаясь следом за звуками стрельбы. Автомобилистов догоняем через сотню метров. Замыкающий боец чуть не открывает по нам огонь, но все-таки слышит наш крик «Свои» и вовремя останавливается. Добравшись до основных сил, оцениваю расклад. Тут около десятка бойцов преследуют отступающую вражескую группу, стараясь не дать им сильно оторваться. За спинами врагов сейчас громадный лесной массив, так что пространства для маневра хватает. По оценке офицеров автомобилистов численность преследуемых от пяти до восьми человек. Прикидываю в голове варианты. Тащиться сзади бесполезно. Рано или поздно они оторвутся. Чуть отстаем назад от основных сил и смещаемся в правую сторону. Егора и Руслан ориентирую на мое прикрытие. Двигаться сзади и перекрывать все цели, которые себя обнаружат. Проверяю ручные гранаты, перемещая две термобарические под руку. Потом рывком ухожу вперед. Бегу от дерева к дереву, меняя направление, но не останавливаясь. Глаза шарят полюсу впереди. Если они выставили кого-то для прикрытия с фланга, то он скоро должен себя обнаружить. Судя по звукам стрельбы слева и сзади, Я уже должен быть сбоку от врагов. Их прикрытие проявляет себя буквально через секунду. Вижу высунувшийся автоматный ствол изрыгающий свинец. Мимо. Делай рвок направо. Проскакивай мимо двух деревьев. Вражеский боец дает еще одну очередь, пытаясь попасть. Продолжая бегать его стороной, заставляя сдвигаться, подставляя бок и спину под огонь Егора с Русланом. Через мгновение они уже подключаются к делу. Одна за другой звучат четыре короткие очереди. Вижу оседающее тело стрелка. Хорошо. Бегу прямо на противника. Естественно, они слышали стрельбу и ждут. Но вряд ли предполагают, что их атакуют прямо в лоб. Когда выскакивают, открывают огонь сразу двое. Боль обжигает левую руку, но судя по тому, что пальцы работают, вытаскивая гранату. Сухожилия и кость не задеты. Достаю чеку и бросаю за спины вражеских стрелков. Взрыв. Перед глазами мелькает зеленое сообщение о ликвидации эволюциониста какого-то ранга. Бросаюсь вперед, второй еще жив, корчится на земле. Отправляю три пули ему в висок. Еще одно уведомление от центра контроля. Вижу впереди движение, отправляю в полет вторую гранату. После взрыва мелькает еще два сообщения. Высовываюсь из-за дерева, выставив ствол автомата. Двое еще живы. Один извивается на земле, раскрывая рот в крике. Второй пытается отползти в сторону, в процессе начиная приподниматься. Беру на прицел второго, потом, передумав, чуть опуская ствол. Отправляю по три пули в каждую ногу. Валится лицом вниз, пытается перевернуться, чтобы открыть ответный огонь. Еще одна короткая очередь уходит ему в плечо. Рывок вперед. Через несколько секунд уже утакает ствол оружия ему в голову. Сзади появляется гор с Русланом, один из которых добивает раненого. Занимают позиции поблизости. Ногой отбрасываю вражеский автомат в сторону, переворачивая его на спину. Вытаскиваю с кобуры на поясе пистолет и тоже швыряю к деревьям. Смотрю в лицо пленника. На момент застываю. Лидер космонавтов. Достаю нож. Когда лезвие рассекает щеку, вскрикивает от боли, уставившись в лицо. Задаю вопросы. «Откуда вы здесь? Как нас нашли? Зачем напали?» Судя по его глазам, отвечать не планирует. Подношу нож к щеке, потом, передумав, поднимаю выше. Коленом наваливаюсь на грудь, левой рукой держу череп. Всаживаю острие в глазницу. Он вопит, как поросенок, которого заживо кромсает тупым ножом. Закончив, убираю левую руку с его головы. Любуюсь на отчасти изувеченное лицо. Повторяю вопросы. На этот раз он разжимает губы и начинает говорить. «Оборудование ренегатов! Подцепили на вашу машину, пока вы в Христово были! Отследили!» Смотрю на него, уточняю. «Зачем?» Секунду молчит. Метрах в тридцати и успехивает стрельба, в сторону которой он косит уцелевшим глазом. Отвечает, когда начинаю подносить лезвие к лицу. «Вы нас оскорбили. Забрали добычу. Мы договорились со Столевским. Варим вас, потом этого уебка, под которым вы ходите. Получаем место в городе». Перевариваю полученную информацию. Спрашиваю. «Столевский вас нанял?» Хрипит, выдавливает из себя слова. «Мы не наемники, партнеры». Убираю колено с груди, поднимаюсь. Из-за деревьев показываются первые бойцы автомобилистов. Один из них начинает что-то говорить, но я поднимаю руку, обрывая его. Изучаю взглядом лидера космонавтов. С таким количеством пулевых ранений он и сам относительно скоро загнется. Лицо уже бледнеет. Слишком приличная потеря крови. Опускаясь на колено рядом, спарываю штаны в области паха. Пытается сжать ноги, чтобы прикрыть свое хозяйство, так что бью колющим ударом сверху вниз. Бледнейший парень сразу бодрится, выгибается дугой и орет. Хлещет кровь, перемещаясь чуть выше. Несколько секунд вожусь его разгрузкой, сдвигая ее в сторону. Всаживаю нож вниз живота и веду лезвие вверх, вскрывая его полностью. запуская пальцы в рану и тяну в стороны. Изувеченный кусок мяса прекращает орать и просто хрипит. Последнее, что успеваю сделать секунд за пять до того, как он точно подыхает, всадите острие ножа во второй глаз. После того, как приходит сообщение от центра контроля, отодвигаюсь от тела. вытирая нож и прячу в нужное, кистью рук за неимением лучших вариантов, частично очищая по свои штаны. Беру в руки автомат. Повернувшись, ловлю на себе шокированный взгляд одного из солдат-байкера, который пялится на распотрошенного парня. Оглядываюсь вокруг. Стрельбы больше не слышно. Доходит, что надо было уточнить их численность. Через секунду показывается старший среди автомобилистов. Покосившись на труп со вскрытым животом и вспоротыми штанами, подходит ко мне. Начинает говорить. «Двое пытались уйти. Оба легко раненые». Заблокировали и прикончили их. Киваю ему, оглядываюсь вокруг. Тут больше делать нечего. Отдаю приказ и возвращаемся назад. Егор, правда, чуть отстает, зачем-то задержавшись около трупов. Остальных обнаруживаем вблизи леса, около машины. Держат позицию и ждут. Пленники сидят на земле, привалившись спинами к машине. Оба живы и, судя по всему, даже не ранены. Павел так и стоит за пулеметом. Тела Деки и Алексея на земле рядом. Скосив на них глаза, отворачиваюсь в сторону. Спрашиваю у Руслана, что произошло у них. Водитель коротко излагает. Их атаковали сразу же, как по нам открыли огонь снайпера. Алексей как раз высунулся наружу и попал под огонь первым. Его самого спасло то, что нападавшие недооценили прочность лобового стекла. Пули уложили точно, но ни одна не достигла цели. Сначала он переместился за пулемет, потом отправил туда Павла, когда Кодор предложил свою помощь. А сам забрался за руль и начал вывозить их из-под обстрела. Осмотр местности показывает, что одного из нападавших они достали. Девушка, собранными в пучок волосами, умудрилась подставиться сразу под несколько пуль. Одна из которых пробила сердце. Второй стрелок, видимо, отступил к остальным, когда автомобиль покинул место. Когда заканчивает, думаю, что делать дальше. Отвести тела в район кустов не получится. В теории можно, конечно, если всем остальным уплотниться или засунуть тела в багажник. Но это не самый лучший вариант. Да и в целом, почему именно туда? Неизвестно, какие отношения у нас будут с местными властями через какой-то промежуток времени. Укладываем тела на заднее сиденье. Егор становится за пулемет, мы с Русланом садимся вперед. Еще трое занимают места на среднем сиденье. Пленных кладем на пол, трогаемся. В следующие 20 минут колесим по грунтовкам, выбирая место. Останавливаемся около лужайки, рядом с практически заброшенной дорогой. На этот раз у нас есть односкладная лопатка, лежащая в багажнике. Вцепившись в рукоятку, раз за разом всаживая ее в землю. Столевские. Мы без потерь пережили бой с тарями, прошли массу ожесточенных схваток против более опасного противника и потеряли двух человек, подставившись под пули более слабой группы эволюционистов. Хотя, стоит быть честным собой, смерть Алексея, который присоединился не так давно, пусть и вызывает неприятное ощущение но на фоне реакции нервной системы на гибель Деки выглядит комарином укусом. Единственное, что я сейчас хочу, — добраться до Стулевского и сделать так, чтобы он выл от боли, умоляя остановиться. От мысли отвлекает легкое похлопывание по плечу. Оборачиваюсь, на меня со странным выражением лица смотрит Игор, выдает фразу «Уже хватит, командир». Опуская взгляд и понимая, что, работая с оперной лопаткой, вырыл практически полноценную могилу. Выбираюсь наверх, отдав ее Егору. Тот принимается за вторую, через какое-то время поменявшись с Русланом. А я пробую сформировать в голове план действий. Она ранена в ногу. Пойти в бой без нее мы не можем. Значит, сначала нам нужно в клинику. В боре она должна быть. Потом мы выдвинемся к стово. Не знаю, как на это отреагирует Светка, но я хочу убить Стулевского. Без всяких хитро выебанных планов. Прорваться на его территорию, покрошить охрану и прикончить самого генерала. После того, как парни заканчиваются второй могилой, осторожно укладываем тела. На этот раз речи не произносим. Не уверен насчет остальных, но из меня слава просто не лезут наружу. Засыпаем землей. У нас снова нет ничего, что можно оставить в качестве надгробия. Подумав, у изголовья могилы Деки вгоняя в землю ее клинки, которые раньше снял со спины девушки. Снаружи остаются только рукояти, которых практически не видно из-за травы. Если не знать, что они тут есть, то случайно обнаружить проблематично. Чуть постояв, возвращаемся к автомобилю. Достав рацию, связываю с байкером. Тот сообщает, что город под его полным контролем. В клинику Гломса нас пропустят без проблем. Дорогу можно узнать на любом из постов, уже выставленных на въездах в Бора. Закончив разговор, поворачиваясь к Павлу. Спрашиваю. Ты с нами или нет? Если нет, можешь брать оружие, свою технику и уходить прямо сейчас. За сделанное сегодня ты заслужил свободу. В случае, если остаешься, имея в виду, Сейчас мы едем убивать. Много, жестоко. И сами можем сдохнуть. Выбирай. Парень несколько секунд думает. Отвечает. Я с вами. Пытается продолжить, видимо, желая объяснить основания своего решения. Но я уже отворачиваюсь. Через минуту, загрузившись в машину, едем в сторону города. Тормозим на посту охраны, узнавая, как проехать к клинике Гломс. Оружие на всякий случай держим наготове. За пулеметом снова стоит Павел, который навострился с ним обращаться. Остальные с автоматами в руках на сидениях. После того, как автомобилист объясняет путь до клиники, трогаемся. Через несколько минут уже пересекаем границу 300-метровой зоны безопасности.